Глава вторая. В сумрачном краю. Сэм едва успел спрятать на груди светильник. «Бежим, сударь!» — крикнул он. «Нет, не туда, там под стеной обрыв. За мной бегите!» И они побежали прямо по дороге. Шагов через пятьдесятых скрыл спасительный выступ. Они кое-как отдышались, прижимаясь спиной к утесу. От разрушенной арки доносились сверлящие вопли Назгула, и скалы вздрагивали. Ужас погнал их дальше. За поворотом снова надо было перебежать на виду. Мельком увидели они черную тень над стеной и юркнули в ущелье на крутой спуск к Маргульской дороге. Вскоре очутились на перекрестке. Никого нигде. Но, конечно, вот-вот примчатся со всех сторон на яростный зов Назгула. «Плохо наше дело, Сэм», — сказал Фродо. «Были б мы орки, бежали бы к башне, а мы куда? Сразу нас сцапают, нельзя по дороге». «Нельзя-то нельзя, да куда деваться», — сказал Сэм. «Мы же летать не умеем». Сбоку над черной котловиной громоздились утесистые восточные склоны Эфельдуата. За перекрестком дорога опять ныряла и выводила на висячий мост над пропастью к ущельям и кручем Моргвея. Фродо и Сэм опрометью кинулись по мосту. Уже далеко позади, на уступе, Высилась башня Киритунгола, Поблескивавшая каменной чешуей. Внезапно вновь ударил колокол И загремел, не смолкая. Затрубили рога. Из-за моста донеслись ответные крики. Меркнущие оцветы огненной горы В котловину не проникали, И пока никого не было видно. Только все ближе слышался грохот кованых сапог и топот копыт. «Живо, Сэм! С моста вниз!» — крикнул Фродо. Они перелезли через перила. По счастью, склоны Моргвея уже подступили к дороге, и Зев пропасти остался позади, но прыгать все равно надо было в темноту, на удачу. «Эх, где наша не пропадала?» — сказал Сэм. «На всякий случай, прощайте, сударь». Он прыгнул, фрода за ним, и тут же над головой у них на мост ворвались всадники и толпа орков. Но Сэм чуть не расхохотался, ни в бездну у поляни ни на острые невидимые скалы, а футов через двенадцать с треском врезались в гущу, но это надо же терновника. И Сэм лежал тихо-тихо, зализывая расцарапанную руку. Когда шум погони стих, Он осмелился шепнуть. «Ну, сударь, не знал я, что в Мордоре что-нибудь растет, ну у школе растет, то это самое оно. Ничего себе колючки, чуть не в два пальца длиной. Как они меня насквозь не проткнули! Дурак я, что не надел кольчуги!» «Да, от этой оркской кольчуги никакого толку», — отозвался фрода Они и рубаху пропороли. На силу выдрались из зарослей. Жёсткие, как проволока, кусты вцеплялись точно когтями. Плащи их были изорваны в клочья. «Спускаемся вниз, Сэм», — прошептал Фродо, — «к самому дну котловины и сразу свернем на север». За пределами Мордора наступало утро, и над покровом мглы всходило солнце из-за восточного края Средиземья, но здесь ночная темнота еще сгустилась. Клела пригасшая гора. Прежде обогренные скалы почернели. Восточный ветер, который дул с той поры, когда хоббиты были еще в и теперь улегся. Медленно, с трудом пробирались они на ощупь, спотыкаясь и падая по камням, грудам хвороста, сквозь колючие заросли, все вниз и вниз. Наконец... Выбившись из сил и обливаясь потом, они уселись рядом возле огромного валуна. «За кружку воды я бы самому Шаграту лап пожал», — сказал Сэм. «Насчет воды лучше помалкивай», — посоветовал Фродо. «Не береги душу». Он устало вытянулся и надолго замолчал. Дурнота одолевала его. Потом он, к изумлению своему, обнаружил, что Сэм крепко спит. Сэм «Ты проснись!» — позвал Фродо. «Идти надо! Передохнули и будет!» Сэм вскочил на ноги. «Ой, батюшки!» — сказал он. Вздремнул ненароком. «Давненько, сударь, я толком не спал. Вот глаза и слиплись». Фродо пошел впереди, стараясь держать путь на север среди камней, загромоздивших сухое русло. Но вскоре он остановился. «Да нет, Сэм!» — сказал он. «Вот как хочешь, не получится». То есть я это про проворкскую кольчугу. Может, в другой раз, а сейчас нет. Мне и моя-то мифрильная бывала тяжеловата. А это куда тяжелее. Да и что от нее проку? Мы ведь не с боем будем пробиваться. «А без драки-то, может, и не обойдемся», — возразил Сэм. Ножом в спину ткнут. Стрела невзначай попадет. Мало ли. Да и горлум коли на то пошло, где-то рядом шивается. «Не, неохота мне думать, что у вас одна защита — кожаная рубаха». «Сэм, дорогой ты мой», — сказал Фродо. «Я устал. Я с ног падаю, я совсем уж ни на что не надеюсь. И все равно надо, понимаешь, надо тащиться к огненной горе, хоть на брюхе. Хватит с меня кольца. А это лишнее, это меня давит». Но ты не думай, я понимаю, каково тебе было копаться среди мертвецов, отыскивать ее для меня. Да, это, сударь, вздор, делов-то. Я вас на спине донесу, было б куда. Пес с ней, с кольчугой. Фродос кинул плащ, снял кольчугу, отбросил ее в сторону и поежился. Потеплее бы что-нибудь, сказал он. То ли холодно стало, то ли я простудился. А возьмите-ка вы, сударь, мой плащ, сказал Сэм. Он скинул котомку с плеч и вытащил оттуда сверточек. Честное слово, неплохо получится. Закутайтесь поплотнее в эту оркскую хламиду, затянитесь поясом, а сверху вот накиньте. Орк из вас теперь липовый. Ну да ладно, зато согреетесь. А, пожалуй, что оно и безопаснее. Как-никак сама, владычица, руку приложила. Фрода застегнул брошь. «Да, гораздо легче стало», — сказал он. И в ногах силы прибавилось. Только темень как тисками сжимает. Знаешь, Сэм, в башне я лежал и вспоминал Бринди-Дуим, лесной угол, реку возле мельницы в Норгороде, а теперь ничего не вспоминается. Здрасте, сударь. Теперь уж не я, а вы на воду намекаете, сказал Сэм. Могла бы владычица нас увидеть или услышать, я сказал бы ей, ваше сиятельство, нам нужны только свет и вода, чистая вода и дневной свет, а каменьев «Никаких. Прощения просим. И даром не надо». «Но далеко отсюда, Лориен». Сэм со вздухом махнул рукой в сторону изгарных гор. Черноты в непроглядном небе. Через сотню шагов Фродо опять остановился. «Черный всадник кружит над нами», — сказал он. «Что другое, а это я чувствую. Переждем». Они залезли под огромный валун. Сидели лицом к западу и молчали. Потом Фродо облегченно вздохнул. Улетел. Они выбрались и обомлели от удивления. По левую руку на юге небосклон посерел и стала видна в высоте круговерхая горная цепь. За нею разливался свет и мгла отступала к северу, казалось, в небесах идет битва. Тучи мордора клубились и редели, рассеиваясь клочьями под напором ветра из мира живых. Чадный туман втягивался назад в глубь сумрачного края, и как сквозь грязное тюремное окно сочились бледные утренние лучи. «Гляньте, сударь», — сказал Сэм, — «нет вы гляньте, ветер переменился». «Похоже, не все у него лиходея ладится, темень ты разметала». Эх, знать бы, как оно там!» Это было утро 15 марта. Солнце поднималось из восточного сумрака над Андуином, дул юго-западный ветер. Теоден лежал при смерти на Пеленорской равнине. Ширилась полоса света над гребнями Эфельдуата. И вдруг хоббиты увидели пятнышко в ясном небе. Вблизи оно стало черной тенью, а тень врезалась в сумрак и промчалась высоко над головой. Послышался протяжный, надсадный вопль назгула, но вопль их почему-то не испугал. Была в нем тоскливая злоба и весть о своей гибели. Главарь кольценосцев исчез с лица земли. «А я что говорил?» «Где-то обмешулился ли лиходей!» — воскликнул Сэм. «Война хорошо идет!» — говорил шаград, А Горбак хмыкал, и, видно, не недаром. «Может, не так уж все и худо, а, сударь? Может, будем надеяться?» «Да нет, Сэм, нам с тобой надеяться не на что!» — вздохнул Фродо. «Это все за горами, за долами. И мы идем не на запад, а на восток. Я очень устал, Сэм, и кольцо все тяжелее. И перед глазами у меня словно огненное колесо. Сэм снова паник. Он тревожно взглянул на хозяина и взял его за руку. «Пойдемте, сударь», — сказал он. «Все ж таки посветлело. Идти будет легче, хоть и опаснее. Чуток пройдем, потом полежим, отдохнем. Съешьте-ка вы эльфийского хлебушка, подкрепитесь». Они разломили путлип на двоих и побрели дальше старательно жуя пересохшими ртами. Темноту сменил серый полумрак. Впереди, по дну глубокой, от лога поднимавшейся к северу котловины, тянулось пустое каменистое русло. У обрывистых подножий Эфельдуата велась торная тропа. Они могли свернуть на нее еще с Маргульской дороги перед мостом. Спустились бы длинными лестницами, выбитыми в скалах, Здесь ходили дозоры и бегали гонцы в малые крепости между Киритунголом и Тесниной Изенмаута, железными челюстями кора Кангрена. Опасно было идти этой ближней тропой, зато легче. Афрода знал, что ему не под силу пробираться валунами или по ущельям Маргвея. К тому же и погоня, наверное, будет сперва искать их не здесь, а на восточной дороге или западных перевалах. Отойдут они подальше от башни, попробуют выбраться из котловины на восток, а там... а там всему конец. Они пересекли сухое русло и пошли по Оркской тропе. Над нею нависали скалы, так что сверху бояться было вроде бы нечего, но тропа-то и дело петляла, И у каждого поворота брались они за рукояти мечей. Светлее не становилось. Ардруин по-прежнему изрыгал тяжкие дымные облака, не уступавшие ветру. Мощный столб поднимался в надветренную высь и расползался, нависая огромным туманным куполом. Они брели уже час с лишним, и вдруг... Оба замерли, не веря своим ушам. Наконец, поверили, слышалось журчание воды. Слева из узкой, точно прорубленной в черном утесе канавки, струились, должно быть, остатки душистой дождевой влаги, скопившейся над солнечным морем и впустую окропившей скалистую ограду бесплодного края. Струйка лилась на тропу, и крохотный ручеек сбегал под откос, теряясь среди голых каменек. Сэм кинулся к струйке. «Непременно, скажу владычице, если увижу ее!» Воскликнул он. «Свет, пожалуйста!» «А вот и вода!» Он замялся. «Позвольте, сударь, прежде я напьюсь». «Пей на здоровье. Только нам и вдвоем места хватит». «Да я не про то!» Сказал Сэм. «Просто, ежели от этой водички сразу ноги протянешь, так уж давайте испробуем на мне». «Ах ты, вот о чем!» Нет, Сэм, пробовать будем вдвоем, вдруг до да, обоим повезет. Блотнем для начала самую капельку. А ну, как она ледяная, моргульская. Вода была вовсе не ледяная, но прохладная, с неприятным привкусом, маслянистая и горьковатая. То есть это бы дома им так показалось. А здесь они этой водой нахвалиться не могли и пили без опаски. Напились в волю, и Сэм наполнил флягу. Фродо полегчало. Они прошли несколько миль, и тропа стала шире, а справа появилось грубое подобие стены. Должно быть, где-то неподалеку был лагерь орков. «Сворачиваем, Сэм», — сказал Фродо. «Но восток надо сворачивать». Он вздохнул и окинул взглядом сумрачные гребни за котловиной. А ось, хватит у меня сил туда перебраться. А там забьемся в какую-нибудь ложбинку и отдохнем. На четвереньках спустились по усыпи к руслу и набрели, как ни странно, на темные лужи. Видно, ручеек был не один. И еще не все омертвело у западных склонов Моргвея. Убогие, искореженные и хватки и растения упорно цеплялись за жизнь. В ущельях, как бы тайком, росли кривобокие карликовые деревца, жесткие серые пучки травы выбивались из-под камней, чахлый мох облеплял валуны, и повсюду стелился, извивался, торчал дикий терновник-чемыш, щетинясь длинными и острыми, порой крючковатыми колючками. Шуршали и шелестели жухлые прошлогодние листья, Полуоткрытые почки изъедены были червями. Жужжали и жалили мухи, рыжие, серые, черные, с красными пятнышками, точно орки. Над зарослями толклись тучи голодного комарья. «Оркские доспехи тут не помогут», — сказал Сэм, отмахиваясь обеими руками. «Мне бы оркскую шкуру». Фродо совсем выбился из сил. Они карабкались вверх узким уступчатым ущельем, и до гребня было еще очень далеко. «Я отдохну, Сэм, и попробую уснуть», — сказал Фродо. Он поглядел вокруг, но среди голых скал и зверьку было бы негде укрыться. Наконец, они пристроились под терновым кустом каким-то чудом, выросшим на обрыве либо они решили поберечь про черный день и съели половину фармеровой снеди из котомки Сэма, сушеные яблоки и кусочек солонины. Отпили из фляги по глотку другому воды. Вообще-то они напились в котловине, но воздух в мордоре был точно прогорклый и все время пересыхало во рту. Сэм подумал о воде и сразу приуныл. Ведь с Моргвея надо было спускаться на выжженную равнину Горгорода. «Давайте-ка спите, сударь», — сказал он. «Вот опять темнеет, на этот раз вроде по вечернему случаю». Фродо уснул, прежде чем он успел договорить. Не поддаваясь усталости, Сэм взял руку Фродо и сидел молча до глубокой темноты. Потом, чтобы не заснуть, выпался с подтернового укрытия и прислушался. Похрустывало, потрескивало, поскрипывало, но... Ни голосов, ни шагов. Ночное небо на западе за Эфельдуатом еще светилось. В разрыве туч над черным пиком засияла звезда. Глядя на нее из прокаженной страны, Сэм залюбовался ее красотой и словно очнулся. Чистым, ясным лучом озарила его душу. И он подумал, что владычеству мрака раньше или позже придет конец, что светлый и прекрасный мир не подвластен злу. В башне он пел об этом скорее от безнадежности, потому что печалился о себе. А теперь он вдруг стал спокоен и за свою судьбу, и даже за судьбу хозяина. Он заполз обратно под колючий полок Улёгся рядом с Фродо и, забыв всякий страх, крепко и безмятежно уснул. Проснулись они рука в руке. Сэм отоспался неплохо, Фродо тяжело вздыхал. В его тревожных снах бушевало пламя, и пробудился он с той же тревогой. Но всё же отдых его освежил, надо было тащить свою ношу дальше. Время было, похоже, дневное, а сколько проспали, столько проспали. Перекусили, глотнули воды и, карабкаясь вверх по ущелью, добрались до осыпи и обвалов, где уже ничего не росло, и мрачно возвышались впереди голые, гладкие каменные зубья. Наконец, одолели и эти отвесные кручи, последнюю сотню футов ползли над пропастью, цепляясь за каждый выступ отыскали расселену между черными утесами и очутились на краю внутренней ограды Мордора. Под обрывом тысячи в полторы футов простиралась, теряясь во мгле, пустошь Горгорода. Порывистый западный ветер угонял и рассеивал громадные тучи, но здесь, на унылой равнине, царил мертвенный полусвет. Демы выползали из трещин стелились по земле, оседали во всякой впадине. по прежнему далеко миль за сорок кроковая гора пепелистая у подножий высоко вздымала могучую вершину окутанную клубами дыма. ее недра не дышали огнем, она дремотно тлела грозное и страшное, как сонное чудище, а за нею Тяжкой черной тучей нависла тень, скрывавшая Барад-Дур, воздвигнутый на дальнем отроге северной ограды Мордора, хребта Эред-Летуи. Недреманное око не блуждало. Черный властелин погрузился в раздумье над тревожными, смутными вестями. Он увидел сверкающий меч и суровый царственный лик и на время забыл обо всем остальном поэтому изгустился угольно- черный мрак вокруг исполинской многобашенной многовратной твердыни фрода и сэм оглядывали ненавистную страну с изумлением и трепетом между ними и дымящимся вулканом к северу и к югу от него все казалось гиблой выжженной пустыней как это здешний властелин содержит и чем кормит своих бесчисленных рабов и несметные полчища А полчища были и вправду несметны. Подножие моргвея облепили лагеря, палаточные и глинобитные. Прямо под обрывом был один из самых больших. Он раскинулся на целую милю точно гнездилища мерзких насекомых. Ровно как по линейке стояли ряды казарменных бараков и длинных складских сараев. И лагерь и широкая дорога на юго-восток к Моргулу кишмя-кишели солдатами. «Как-то мне вся эта петрушка не нравится», — сказал Сэм. «Я бы даже сказал, дохлое наше дело. Ну, правда, где столько народу, там должны быть какие-нибудь колодцы, уж не говорю, что еды навалом. Ведь это, как я понимаю, вовсе не орки, а люди». Они с Фродо, конечно, ничего не знали об огромных рабских плантациях далеко на юге этого обширного края, за дымным вулканом возле горько-соленых вод озера Нурнин. Не знали о том, что по большим дорогам с юга и востока из покорившихся Мордору стран днем и ночью тянутся вереницы груженных повозок и гонят толпы рабов. Здесь, на севере, были копии кузни, здесь готовилась давно задуманная война, и сюда черный властелин подводил войско за войском, точно двигал шашки на доске. Сперва он прощупал противника на западной границе, теперь перебросил силы и стягивал все новые полчища к кирид чтобы раздавить дерзких врагов». И если к тому же он хотел закрыть все подступы к Арадруину, то это удалось ему как нельзя лучше. «Ну ладно», — продолжал Сэм. «Может, у них и вдовль еды и питья, но нам-то что с этого? Тут ведь и вниз никак не спустишься. А если все-таки ухитримся, то как мимо них пробраться к горе, хотел бы я знать». «Что ж делать? Попробуем», — сказал Фродо. Я ничего другого не ожидал. Разве можно было надеяться, что мы проберемся к горе? Я и сейчас на это не надеюсь, но пути назад для меня нет. Пока что надо как можно дольше не угодить им в лапы. Пойдем мы, пожалуй, на север, где равнина поуже, и поглядим, что там делается. «Я и так знаю, что там делается», — сказал Сэм. «Где равнина поуже?» Там орки и люди сбились в кучу. Там, небось, яблоку негде упасть. — Сами увидите, сударь. — Увижу, если живы будем, — сказал Фродо и отвернулся. Ни гребнем, ни возле гребня вражеского моргвея пройти было никак нельзя. Они спустились по тому же ущелью обратно в котловину и побрели среди камней опасаясь вернуться на западную оркскую тропу. Через милю-другую они, притаившись в выбоине скалы, разглядывали на той стороне котловины лагерь орков, близ которого свернули накануне. Грубую стену, глинобитные казармы, черное жерло пещеры. Там никого не было видно, и все же хоббиты крались, как мыши от куста к кусту. Благо, обе стороны сухого русла густо обросли терновником. Прокрались две-три мили, и лагерь орков скрылся из виду. Но едва они перевели дыхание, как заслышали громкие грубые голоса и юркнули за раскидистый бурый куст. Голоса звучали все ближе. Показались два орка. Один в драном порыжалом плаще с луком из рогов был низкорослый и темнокожий, наверное, мелкой сыскной породы. Он принюхивался, раздувая широкие ноздри, за ним шел солдат здоровила, вроде молодчиков шаграта в доспехах, меченных оком. В руке у него было короткое копье с широким наконечником, за спиной лук и колчан. Само собой, они переругивались, и, конечно, на всеобщем языке, иначе бы не поняли друг друга из-за различия наречий. Шагов за двадцать от куста, под которым спрятались хоббиты, орк-сыщик остановился. «Все», — тявкнул он, — «я пошел домой», — он показал назад, на оркский лагерь. «Даже нос заболел камней бестолку нюхать. Из-за тебя след потеряли. Говорил я тебе, в горы он ведет». А ты низом, низом «Что, утерлась твоя сопливая нюхалка?» — хохотнул Здоровило. «Глазами лучше смотри, чем носом землю рыть». «Ну, и много ты углядел своими лупетками!» — огрызнулся другой. «Долбак! Ты даже не знаешь, кого ищешь!» «Не вежись Что положено, то я и знаю. Сперва сказали, ищите эльфу в блестящем доспехе. Потом ищите гнома!» Теперь, говорят, урукхайцы взмундавались и разбежались. Ищите, говорят, а там видно будет кого. Тьфу, плюнул сыщик. Рехнулись они там от большого ума. Ну, им мозги вправят, да заодно и шкуру снимут. Если правда, что я слыхал. Что башню взяли приступом, три сотни ублюдков вроде тебя искрошили, а пленник смылся. Эх вы, вояки-забияки. И на войне, говорят, тоже обделались. Кто, говорит, заорал Старовила. «Чё орёшь-то? Нет, что ли?» «Да за такие слова я тебя, бунтовщика, в лепёшку расшибу! Заткнись, понял?» «Ладно, не разоряйся», — сказал сыщик. «Я-то заткнулась, мне что? Могу и про себя думать. А вот ты лучше скажи, при тут этот хмырь болотный, чёрный, с перепончатыми лапами?» «Откуда я знаю? Может, и ни при чём. Тоже, небось, лазутчик, чтобы его околеть?» «Дал он от нас дёру, а тут приказ мигом доставить живым». «Хорошо бы его поскорей сапали да разняли по косточкам», — скрипнул зубами сыщик. «Он меня со следа сбил, мало того, что увёл кольчугу, ещё и натоптал вокруг». «Да, ка бы не кольчуга, был бы он мертвяк-мертвяком», — похвастался Здоровило. Я тогда еще не знал, что его живьем требуют, из с полсотни шагов всадил ему стрелу в спину, отскочил, а он только ходу прибавил. «Иди врать, промазал ты и все», — сказал сыщик. «Стрелять не умеешь, бегаешь, как жаба, а сыщики за вас отдувайся, ну тебя знаешь куда». И он побежал прочь. «Назад», — рявкнул солдат, — «а то доложу». «Кому это ты доложишь?» шаггра ту ли своему драгоценному все откомандовался он доложу твое имя и номер бляхи на сгулу пообещал солдат с вистящим шепотом недалеко ходить он теперь у нас в башне главный ах ты доносчик недоделанный завопил сыщик с ужасом и злобой нагадит а потом бежать продавать своих Иди, иди к вонючему визгуну, он тебе повытянет жилы, если его самого прежде не ухлопают. Первого-то слышно, уже прикончили, а? Здоровило кинулся на него с копьем, но сыщик отскочил за камень и всадил ему в глаз стрелу. Грузный орк тяжело рухнул навзничь. они невеличко припустился через котловину и был таков. Хоббиты сидели молча, не двигаясь. Наконец Сэм шевельнулся. «Чистая работа», — сказал он. «Ну и дружный же народец в Мордоре». «Да, это кони за нас полдела сделают». «Тише, Сэм», — шепнул Фродо. «Они, может, не одни были. Нам здорово повезло, погоня-то шла по пятам. Но в Мордоре это верно, все такие дружные, от Бородур до окраин». Хотя орки всегда грызлись между собой, припомни любое сказание. Только ты на их грызню не слишком надейся. Друг с другом они живут по поволчьи, а нас ненавидят всех до единого смертной ненавистью. Попадись мы на глаза этим двоим, они тут же бросили бы грызться и начали бы снова над нашими мертвыми телами». Помолчали-помолчали, и Сэм спросил теперь уже шепотом. «А насчет хмырято-болотного слышали, сударь? Я же говорил вам, что наш горлум жив-живех, а не помните?» «Помню. Я тогда удивился, откуда ты знаешь», — сказал Фродо. «Ну давай, выкладывай. Я думаю, нам отсюда лучше не вылезать, пока не стемнеет. Вот и расскажи, откуда знаешь, и про все остальное расскажи. Только постарайся потише». «Да уж постараюсь» обещал Сэм, хотя, как подумаю про вонючку этого, во всю глотку охота орать. Тусклый мордерский вечер давно уж померк, настала глухая беззвездная ночь, а хоббиты все сидели под терновым кустом, и Сэм в коротких словах рассказывал на ухо Фродо про подлость Горлума, про гадину Шелоп и про то, как он пошел за орками. Дослушав, род ничего не сказал только крепко пожал сэму руку и зашевелился ну что ж посидели и хватит сказал он теперь уж нас сапают накрепко и кончится эта мука эти дурацкие прятки тем более все понапрасну он встал ох как темно а светильник ладычицы не зажжешь ты сэм Побереги его пока что для меня. Я его и взять-то у тебя не могу. Куда его деть? В руке, что ли, держать? Так побредем ведь ощупью, тут обе руки нужны. Да, еще, терн. Терн, ты возьми себе, Сэм. У меня есть оркский кинжал, но... Вряд ли мне еще понадобится оружие. Трудно и опасно было идти ночью по каменистому бездорожью. Однако же хоббиты, медленно спотыкаясь на каждом шагу, пробирались в восточной окраиной котловины. И когда серый рассвет сполз по западным склонам Моргвея, за горами давно уже прояснился день, они нашли, куда спрятаться, и спали по очереди. Сэм, просыпаясь, задумывался. «Есть-то все-таки надо, никуда не денешься». И когда, наконец, Фродо проснулся как следует и сказал, что, мол, хорошо бы чего-нибудь поесть и пошли дальше, Сэм рискнул задать вопрос, который давно уж вертелся у него на языке. «Прошу прощения, сударь, а вы как думаете, сколько нам еще идти?» «Да никак я не думаю, Сэм», — ответил Фродо. «В раздоле мне, помнится, показывали карту Мордора, составленную задолго до того, как враг стал здесь хозяином. Но что-то она у меня в памяти расплывается. Отчетливо помню, что есть такое место, где сходятся отроги северной и западной цепи. От моста, что возле башни, лик 20 Там бы и свернуть на восток, но от горы-то мы будем дальше. Будем, пожалуй, за все 60 миль. Мы с тобой прошли от моста 12 слишком лик. — Как ни старайся, не дойдем до горы раньше, чем через неделю. И знаешь, Сэм, ведь чем ближе к Арадруину, тем оно тяжелее на шее, а значит и пойдем медленнее». «Ну, как я и думал», — грустно сказал Сэм. «Так вот, сударь, о воде уж не говоря, есть придется поменьше». Или хоть сейчас прибавим ходу, быстренько выберемся из этой проклятой котловины, а то ведь еще позавтракаем и все. Одни эльфийские хлебцы остались. Я попробую. Постараюсь побыстрее. Тяжко вздохнул фрода Ладно, перекусили и пойдем. Чего уж там. Еще не совсем стемнело, но они пустились в путь и брели всю ночь, оскальзываясь, натыкаясь на камни, пробираясь сквозь колючие заросли, раза три-четыре понемногу отдыхали. Едва лишь серый свет забрежжил у края небосклона, они снова укрылись в тени под нависшей скалой. Однако на этот раз светало по-новому. Сильный западный ветер разгулялся в высоте и откинул дымный полог над Мордором. Мили за милей открывались перед глазами хоббитов. Котловина сходила на нет, превращаясь в борозду под обрывами Эфельдуата, они преступные круче моргвея придвинулись и еще угрюмее заслоняли горгород. Сухое русло кончалось изломами скал высокого голова как стены от рога, навстречу которому с севера от туманных вершин Эредлитуи протянулась зубчатая гряда. Между ними было узкое ущелье, Кара-Кангрен и Зенмаут, а за ущельем глубокая падь у Дуна, туннели и оружейни до самого Маранона, до черных ворот сумрачного края. Туда властелин его поспешно стягивал войска, чтобы сокрушить западное ополчение. Горы были сплошь застроены башнями и крепостями, пылали сторожевые огни. Ущелье преграждал земляной вал, и через глубокий ров был перекинут один мост. Милях в десяти к северу у вершины горного узла высился старинный гондорский замок дурт ныне ставший одной из оркских крепостей вокруг Удуна. От него спускалась извилистая дорога, серевшая в утренних лучах, За милю-другую от хоббитов она сворачивала на восток и вела по уступу голого отрога в низину и дальше на Изенмаут. Как видно, зря они так далеко прошли на север. Правда, на дымные равнине Горгорода не было заметно ни лагерей, ни движущихся войск, но уж там-то их наверняка углядят тысячи глаз и крепости Кара-Кангрена. «Все, Сэм». «Деваться нам некуда», — сказал Фродо. «Впереди оркская башня и никак не миновать дороги от нее вниз, разве что повернем обратно. Пути на запад нет и на восток. Не спустишься». «По дороге так по дороге, сударь», — отозвался Сэм. «А вдруг нам повезет, если в Мордоре кому-нибудь везет? Чем идти назад или шастать по горам, лучше прямо к в лапы на дровы хлеба. Свои-то не сегодня-завтра кончится Попробуем. Может, проскочим. Ладно, Сэм, сказал Фродо. Веди, коли тебя надежда не покинула. У меня ее не осталось. Но проскочим не то слово, Сэм. Я за тобой потащусь. Потащимся вместе, сударь. Только сперва надо вам поесть и вздремнуть. Ну-ка, чего там у нас осталось в закромах? Он протянул Фродо флягу и, подумавши, выделил ему добавочный хлебец. Потом снял плащ и сделал из него какую ни наесть подушку. Утомленный Фродо спорить не стал, да он и не заметил, что допил из фляги последнюю каплю и позавтракал за двоих. Когда Фродо уснул, Сэм склонился к нему, прислушался к его дыханию и вгляделся в лицо осунувшаяся, изрезанная морщинами, и все же во сне спокойная и ясная. «Ну, хозяин, была не была», — пробормотал Сэм. «Придется мне вас оставить на часок-другой, а вось опять-таки повезет. Без воды мы далеко не уйдем». Сэм выполз из-под скалы и, таясь, как заправский хоббит, перебегал между камнями. Он спустился в русло и пошел на север к тем скалам, с которых должно быть поток некогда не звергался водопадом. Теперь там было сухо и стояла тишь, но Сэм прислушивался долго и упорно. Наконец, уловив слабое журчание, он вскарабкался по скалам и обнаружил темный ручеек, стекавший по откосу в лужицу и затем пропадавший в голых камнях. Сэм опробовал воду, Кивнул, от души напился и наполнил фляжку. Он обернулся, взглянул на скалу, под которой спал Фродо, и вдруг увидел, что возле нее шмыгнула какая-то черная тень. Сэм чуть не вскрикнул и помчался вниз, прыгая по камням. Тень или тварь больше не показывалась, но уж Сэм точно знал, что это за тварь, и ему не терпелось ее придушить. Однако она его учуяла, метнулась прочь и исчезла за краем восточной пропасти. «Пронести-то пронесло», — буркнул Сэм, — «да едва не задело. Мало нам ста тысяч орков, так еще это вонючка. Да что же они его не подстрелили?» Фродо он будить пожалел, но сам не смыкал глаз, пока они не стали слепаться. Чуя, что вот-вот заснет, он тихо тронул хозяина за плечо. «Похоже, сударь, что горлум опять шныряет кругом», — сказал он. «Если это не он, значит, горлум раздвоился. Я пошел по воду, смотрю, он к вам подбирается. Так что на пару нам спать неладно, а я, с вашего позволения, очень уж носом клюю». «Да что ты, Сэм!» — сказал Фродо. «Ложись, отсыпайся пока что, но горлум это не беда, лишь бы не орки. И он нас им не выдаст, разве что сам попадется, тогда, конечно, выпытают». «Он и без них сумеет убить и ограбить», — проворчал Сэм. «Глядите в оба, сударь, вот фляга с водой, пейте на здоровье, мы ее потом по дороге наполним». И Сэм заснул, как убитый. Когда он проснулся, уже снова темнело. Фродо сидел, прислонившись к стене, и спал. Фляга была пуста. Горлума не видать и не слыхать. В Мордор вернулась тьма. И яростно пламенели сторожевые огни на горах, когда хоббиты двинулись в путь на удачу, очертя голову. Завернули к ручейку и оттуда выкарабкались по откосам на дорогу. Да До и было добрых двадцать миль. Уковатая дорога ни ограды ни парапета шла над обрывом, который скоро стал бездонной пропастью. хоббиты замерли нет шагов ниоткуда не слыхать. И что было сил припустились прочь от замка на восток. Остановились миль через двенадцать Миновали крутой северный изгиб и большой кусок дороги пропал из виду От тогого то все и приключилось. Они чуть-чуть отдохнули и пошли дальше, но почти сразу. Услышали то самое, что больше всего боялись услышать — мерный топот солдатских сапог. Он донесся издалека, однако уже мелькали оцветы факелов из-за поворота. Орки наверняка шли быстро, убежать от них по дороге нечего было и думать. Вот и попались мы, Сэм. — сказал Фродо. — Нет, видно, в Мордоре никому не везет. Он взглянул на гладкий, как темное зеркало, отвесный утес. Древние строители военных дорог знали свое дело. Потом перебежал дорогу и стал у края сумрачной пропасти. Попались, наконец. Он вернулся, сел к стене и уронил голову на грудь. «Похоже на то», — сказал Сэм. «Делать нечего, подождем, увидим, что будет». И он уселся рядом с Фродо под утесом. Ждать пришлось недолго. Орки не шли, а бежали рысцой. В первых шеренгах несли факелы, их огненно-красные языки извивались во тьме все ближе. Сэм тоже склонил голову, чтобы скрыть лицо, и заслонил их ноги щитами торопях-то, — подумал он, — может, и пробегут мимо двух усталых солдат. Казалось, так оно и будет. Орки бежали, мотаясь и пыхтя, свесив головы. Это черный властелин гнал на войну мелких тварей, и забот у них было две — скорее бы добраться и не отведать плети. Но с боков взад-вперед пробегали два огромных свирепых урукхайца, покрикивая и щелкая бичами. Уже далеко впереди были факельчики, и Сэм затаил дыхание, осталось меньше половины отряда. И вдруг погонщик заметил, что какие-то двое сидят у дороги. Взметнулся бич, и грубый голос гаркнул. «Эй вы, а ну встать!» Хоббиты смолчали, и он остановил отряд. «Живо в строй, слезняки!» — заорал он. «Лентяйничать вздумали?» Он шагнул к ним и даже в темноте различил отметин на счетах. «Ага, дезертиры!» — стрякача хотели задать. «Все ваши давно в удуне со вчерашнего вечера. Приказ не вам, что ли, объявляли? В строй да поживее, а то бляхи отберу и доложу». Они встали и, скрючившись, хромая, как солдат сбившие ноги, поплелись в хвост отряда. «Нет, нет, не выйдет!» — рявкнул погонщик. «На три шеренги вперед и не отставать! и Я проверю тогда все!» Длинный бич просвистел над их головами, потом громко хлопнул, сопровождая команду с места бегом марш. Бедняга Сэм и без того-то еле на ногах держался, а Фродо был как под пыткой или в страшном сне. Он стиснул зубы, лишь бы ни о чем не думать, бежать, бежать во что бы то ни стало. Он задыхался от потной вонищи орков, его мучила жажда. Конца этому не было видно, и он сверх всяких сил старался дышать ровнее и быстро передвигать ноги, а думать о том, куда он бежит и что его ждет, не смел. Ускользнуть какое там, то и дело погонщик приотставал поиздеваться над ними. «Шевелись, шевелись!» — хохотал он, хлеща их по ногам. «Не можешь так, значит, хошь кнута! Бодри, слезнячки!» получаете в задаток, а в лагере доберете за опоздание сполна и по делам. Забыли, что вы на войне, ничего вам напомнят. Пробежали несколько миль, и дорога от логим склоном спустилась на равнину. Силы у фрода кончились, воля отказывала. Он дергался и спотыкался. Сэм кое-как помогал ему, хоть и сам бежал из последних сил. Откуда они взялись? и готовился к смерти. Хозяин вот-вот упадет без чувств, все откроется, и всему конец, все было зря. Но уж этого-то погонял, я прикончу, как пить дать, подумал он. Он уже взялся за меч, но тут им выпало нежданное облегчение. Отряд подбегал к ущелью Кара-Кангрена. Неподалеку от предмостных ворот сходились три дороги. Западное, Южное и Восточное от Бароддура. По всем дорогам двигались войска, ибо западное ополчение наступало, и черный властелин спешил стянуть все силы в Удун. На перекрестке, куда не достигал свет сторожевых огней земляного вала, несколько отрядов набежали друг на друга. Все старались пролезть вперед, толкались и переругивались. Погонщики орали, махали бичами, но без драки дело не обошлось и залязгали обнаженные клинки. латники Платники урукхайцы из бородура смяли и отбросили их отряд. Измученный, полумертвый от усталости, Сэм словно очнулся и случая не упустил. Повалившись на наземь и потянув за собой фрода об них спотыкались и с руганью падали орки ползком, потом на четвереньках хоббиты выбрались из свалки и ухитрились незаметно нырнуть за дальнюю обочину дороги за высокий парапет, служивший путеводным знаком, войскам ночью и в тумань Вдобавок и дорога возвышалась над равниной на несколько футов. Они лежали затаившись, где было искать укрытие в такой темноте, но Сэм понимал, что надо хотя бы отползти подальше от дороги и от факелов. «Сударь!» «Сударь — Сударь! — шепнул он. — Еще немного, а уж там полежите. Последним отчаянным усилием фрода приподнялся на локтях и прополз футов с полсотни, скатившись в неглубокую ямину, которая точно поджидала их, и распростерся без чувств.